Линда говорит, гады чекистские, поубиваю, но говор украинский, сто процентов. Че он, друг, стрелять-то стал? Октябрьский сокрушенно почесал скулу. Чего-чего? Дурак я, вот чего. Наврал, выходит, лауница про Линду-то. Хорошо, хоть этот нас с тобой сразу не завалил. Очень уж в себе уверен был. Нас только двое, а у него в левой руке ствол. «Эй!» — крикнул он, оборачиваясь к озеру. «Лауница, притащили?»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 Дал нюхнуть пленному шитыря, тот дернул головой, страдальчески простонал, захлопал глазами. В первую секунду взгляд был несфокусированным. Потом парашютист увидел свирепо оскаленную физиономию Егора и, всхлипнув, попытался вжаться в землю. Октябрьский ткнул Дорина локтем. Тот понял без слов «Угад фашистский!» и занес кулак. «Пока не надо!» – прикрикнул на него старший майор и парашютисту. «Кто такой Диверсант? Террорист? Против кого замышляете теракт? Против руководства Советского Союза?»